Надежда Александровна Тэффи. Валя. Рассказ. Это было давным-давно. Мне шёл двадцать первый год, А ей, моей дочери, четвёртой.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 Систематический. И тогда я чувствовала себя извергом, убийцей негодяйкой, и уступала. Она презирала меня за мою уступчивость, Но обращалась со мной не очень плохо, Иногда она даже ласкала меня мягкой, тёплой, Всегда липкой от конфет рукой. «Ты моя миленькая», — говорила она, У тебя, как у слоника, носик. В словах этих, конечно, ничего не было лесного. Я напоминала ей резинового слонёнка. Кроме конфет она мало чем интересовалась. Но приближалось Рождество. Рождество в тот год было нищее. Денег у меня практически не было а Валя со слонёнком толковала целые дни про ёлку. Надо было, значит, непременно ёлку устроить. Я выписала по секрету разные картонажи, плоские картонные фигурки, разбирала их ночью. Картонажи оказались прямо чудесные. Попугаи в золотых клеточках — Домики, фонарики, но лучше всего был маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блёстках. Он висел на резинке, крылышки шевелились, из чего он был, не понять, вроде воска. Щёчки румяные, в руках роза, я такого чуда Никогда не видела и сразу подумалась, лучше его на ёлку не вешать. Валя всё равно не поймёт все его прелести, а только сломает. Оставлю его себе. А утром Валя чихнула, значит, насморк. Я испугалась и решила ёлку всё-таки ангелом украсить. Долго я его перед тем рассматривала, но до чего был мил. В коротенькой толстой ручке роза, сам веселый, румяный и нежный. Такого бы ангела спрятать в коробочку, а в дурные дни, когда почтальон приносит злые вести, и ветер стучит железом по крыше, вот тогда позволить себе вынуть его и тихонько подержать за резиночку и полюбоваться как сверкают золотые блёстки и переливаются слюдяные крылышки. Я повесила ангела высоко. Он был самый красивый из всех вещиц, значит, надо его на почётное место. Но была ещё одна мысль, тайная, подлая, высоко, не так заметно для маленького ребёнка. Вечером ёлку зажгли, пригласили кухаркину Мотьку и прачкиного Лёшеньку. Валя вела себя так мило, так ласково, что чёрствое сердце моё оттаяло. Я подняла её на руки и сама показала ей ангела. «Ангел — Ангел? — деловито спросила она. — Дай его мне. Я дала. Она долго рассматривала его, гладила пальцем крылышки. Я видела, что он ей нравится, и я чувствовала, что горжусь своей дочкой, ведь вот на идиотского паяца не обратила внимания, а ведь он такой яркий. Валя вдруг, быстро нагнув голову, поцеловала ангела. Тут как раз явилась соседка, начались танцы. Надо бы всё-таки ангела пока что спрятать, а то сломают они его... Где же Валя? Валя стояла в углу за книжным шкафом. Рот и обе щеки ее были вымазаны во что-то ярко-малиновое, и вид у нее был смущенный. Что это, Валя? Что с тобой? Что у тебя в руке? В руке у нее были следяные крылышки, сломанные и смятые. Он был немножко... Сладкой. Нужно скорее вымыть её, вытереть ей язык. Может быть, краска ядовитая. Вот о чём надо думать. Это главное. Кажется, слава богу, всё обойдётся благополучно. Но от отчего же я плачу, выбрасывая в камин сломанные слюдяные крылышки? Ну, не глупо ли? Валя снисходительно гладит меня по щеке. Своей мягкой, тёплой, липкой рукой. Не плачь, глупая. Я тебе денег куплю.